Глава 32. Некоторое время спустя. Тротиана Аль Тротиана, куда ты пропала? Тебя так долго не было?» Далис подсел ко мне за парту и принялся выкладывать из сумки письменные принадлежности. В мою сторону он вроде бы не поворачивался, но я чувствовала на щеке его скользящий взгляд. «Ты пропала после нападения на Академию, и никто не мог не ответить, где ты. Меня не было всего три недели. Я попыталась улыбнуться. «Ты была с ним?» — помолча спросил эльф. Он упорно глядел на парту перед собой. — Принц в порядке? — Да. Я не хотела об этом говорить. Слишком личным было то, что произошло со мной за эти три недели. Со мной и с троем. С нами. Тем утром я открыла глаза и долго лежала, не шевелясь, боясь спугнуть затопившее меня ощущение счастья. Я лежала на боку поверх одеяла, повернувшись в клубок и уткнувшись лбом куда-то в бок трое. Рядом слышалось мягкое тарахтение мура, а моих волос касались мужские пальцы. Еле ощутимо перебирали их, рассыпая по коже сладкие-сладкие волны. Проснулась, прозвучало совсем тихо, и меня чуть заметно потянули за прятку. — Ты что, опять плачешь, малышка? — Нет, ты что, с чего мне плакать? — прошептала я и, не удержавшись, громко шмыгнула носом. Я так и понял. Трой снова потянул меня за волосы. «Не плачь, я уже не умру». Вот тут я и разревелась. Начала тыкаться в бок трое, словно слепой котенок. Хвататься за него, поскуливая от страха, что это мне мерещится. То, что он жив и обещает жить и дальше. «Ну, малышка, перестань разводить сырость». Голос Троя все-таки пробился через мои склипы. «Как давно ты здесь?» «Не знаю точно. Я давно сбилась со счета». призналась я, размазывая слезы по щекам, четно пытаясь высушить их. Неделю, наверное. Две с половиной. От двери прозвучал ровный, холодный голос. «Трой, мальчик мой!» Его Величество шагнул к кровати и недовольно зыркнул на меня. «Леди Тротиана, оставьте нас!» Вместо ответа я посмотрела на Трое. «Мне уйти?» «Тебе разве не надо в академию?» Чуть дернув уголками губ, спросил он. «Адепт Аль Когда вы в последний раз были на занятиях? — Я туда больше не пойду, — мрачно ответила я. Буду дома учиться, как и положено жене принца. — Леди, оставьте нас! Снова прозвучал рассерженный королевский голос. Но мне почему-то не было до него дела. То, что я пережила за последние дни, сделало меня невосприимчивой ни к злым голосам, ни к королевскому недовольству. Тратьте немедленно на занятия. Слабым голосом скомандовал Трой. Попытался улыбнуться. Вечером отчитаешься мне о том, что выучила сегодня. Ладно, буркнула я. Взяла пушистика и положила Трою на живот. Мор, отвечаешь за него головой. Понял меня? Малыш на миг перестал тарахтеть. Открыл глаза и широко зевнул. Полная зубов пасть щелкнула в несколько миллиметрах от пальцев его величества, решившего убрать пушистика с того места, куда я его определила. Король отдернул руку и недовольно процедил. — Трой, твоя, эм, леди много себе позволяет. Она такая, отец. Никакого почтения к королевскому статусу. Попытался засмеяться Трой. Вместо смеха из груди вырвался глухой хрип, но глаза все равно улыбались. «Беги, малышка, занятия ждут тебя. Увидимся вечером!» Прозвучало у меня в голове. Погладив трое по бледным пальцам, я вышла за дверь с улыбкой, повторяя про себя. «Вечером увидимся!» Поклониться, как положено, его величеству мне даже в голову не пришла. В аудиторию плавной походкой вплыла преподаватель зельеведения Магисса Стивания, и я вздохнула с облегчением. можно отвлечься от вопросов Долиса. «Приготовили свои конспекты», – скомандовала преподаватель, оглядев наши ряды, и занятие началось. Записывая за магисой лекцию, я оглядывала своих одногруппников. Их стало намного меньше. Исчезли наши девушки, Полея и Берита. Только замаскированный орг Бенди спокойно писала лекцию. Заметив мой взгляд, она повернула голову и весело подмигнула. Я улыбнулась в ответ и незаметно помахала ей рукой. Еще исчезла пара парней, а оставшиеся выглядели какими-то напряженными. Или мне так показалось, потому что я сама сидела, как на иголках, не переставая думать, как там трое. «Пойдем в столовую», — предложил Далис на большой перемене. Подумав, я кивнула. У меня было много вопросов, которые я хотела задать своему другу. Несмотря на все, что произошло между нами, я по-прежнему считала Далиса своим другом. Что случилось после того, как я потеряла сознание? Спросила я, когда мы с полными подносами еды сели за стол чуть в стороне от всех, в академии и вообще. Далис помолчал, отпил из своего стакана соком и принялся рассказывать. Гвардейцы Его Величества быстро скрутили всех, кто на поляне напал на нас. Их увели, и больше я ничего про них не знаю. Бериту и Полею отправили к целителям. У них началась истерика. Больше в академии они не появлялись. Куратор Ромериус сообщил недавно, что девушки решили не продолжать обучение. И еще два адепта из нашей группы решили покинуть академию. Да и вообще, много кто очистился из академии. Ректор рвал и металл на общем собрании, обозвал их трусами и слабаками. Далес снова глотнул из своего стакана. Он почти ничего не ел, в отличие от меня. Я едва успевала пережевывать еду, горками, лежащую у меня на тарелках. Так хотелось есть. Глядя, как я уплетаю омлет с овощами и мясом, Далис улыбнулся. Ты, похоже, вообще не ела все это время, Тротиана. Но ну, почему ела? Я даже зажмурилась от удовольствия, как раз в этот момент откусив кусок пирожка с вишней. Несколько раз точно. И много спала. Далис чуть заметно улыбнулся. Ела несколько раз за три недели. То-то ты похудела, Тратиана. «Далис!» — возмущенно воскликнула я. «Девушкам не говорят, что они плохо выглядят». «Я и не говорю, что плохо. Я говорю, что ты похудела». Я хмыкнула про себя, подумав, что в моем случае похудела, равно подурнела. И так кожа до кости была. «Это все ерунда, Далис. Рассказывай дальше, что с напавшими на Академию. Кто это был?» Думаю, об этом тебе надо спросить у своего опекуна, у Его Величества. Нам просто объявили, что нападение спровоцировали Гарпии. Они решили, что им пришло время освободиться от тех ограничений, которые были на них наложены. Ведется расследование, вот и все, что я знаю. А Урсула Эльграс, она ведь тоже Гарпия? Я внимательно посмотрела на Далиса. И, кстати, откуда ты узнал об этом? Видел, как она обернулась в истинную ипостась? Эльф перевел взгляд мне за спину. Она тоже куда-то исчезла после нападения. Зато в Академии появился кое-кто другой. Я повернула голову, чтобы узнать, на кого он там смотрит, и чуть не свалилась со стула от изумления. Скочила, не обращая внимания на отлетевший с грохотом стул. Не помня себя от радости, кинулась навстречу зашедшей в столовую компании из двух мужчин и одной женщины. Стефи, принц Олег, лорд Сатур. Вы живы!